Ожидание убивало меня, но я не осмеливался открыть рот. Маме мое присутствие здесь было ну совсем против шерсти, и если бы я выказал нетерпение, она, наверное, вышвырнула бы меня. Мама посмотрела на Маргарет. Если у них хватало времени привести себя в порядок, они не походили друг на друга, но если нужно было спешить, как сегодня, они были в домашней одежде, различить их было практически невозможно. «Ну, начнем!» Маргарет включила вентилятор. «Надеюсь, он не подведет нас сегодня!» Мы нацепили фартуки, вымыли руки, натянули перчатки, и мама расстегнула мешок. Если миссис Андерсон поступила практически в том виде, в каком ее нашли, то Рон и судмедэксперты столько раз чистили, мыли и обследовали Джеба Джоли, что от него пахло только дезинфекцией. Потом, когда мы выкатили тело из мешка и положили на стол, возник и менее заметный запах разложения. Разрез, сделанный при вскрытии, напоминал громадную букву ВАЙ, раскинувшуюся от плеча до плеча, а затем направляющуюся вниз, посередине груди. В большинстве случаев патологоанатомы вскрывают тело до самого паха, но здесь разрез ниже линии ребер превращался в рваную рану занимавшую весь живот, сморщенные кромки были частично схвачены швами, отсутствовали лоскуты кожи, через отверстие в брюшине торчали уголки пластикового мешка. Я сразу вспомнил Джека Потрошителя, одного из первых знаменитых серийных убийц. Он с такой яростью терзал свои жертвы, что большинство из них почти невозможно было опознать. Неужели на Джеба Джоли Напал серийный убийца. Такое, безусловно, не исключалось. Но что это был за убийца? ФБР подразделяло серийных убийц на две категории – собранные и несобранные. Примером собранного убийцы является Тед Банди – вежливый, обаятельный и умный. Он планировал свои убийства, а потом, как мог, заметал следы. Примером несобранного убийцы может служить сын Сэма который изо всех сил сдерживал внутренних демонов, но каждый раз, когда они вырывались на свободу, убивал жестоко и спонтанно. Называл он себя «Мистер Монстр». Кто убил Джеба? Изощренный убийца или монстр? Я вздохнул и заставил себя выбросить эту мысль из головы. Уже не в первый раз я испытывал острое желание обнаружить серийного убийцу в нашем городке теперь мне нужно было вернуться мыслями к телу и оценить его таким какое оно есть, а не таким каким бы мне хотелось его увидеть. Маргарет распахнула брюшину и мы увидели большой пластиковый мешок в котором была большая часть внутренних органов и их так или иначе удаляли во время обычного вскрытия, хотя в случае с джебом удалили во время или чуть раньше смерти несмотря на это мы должны были их забальзамировать ведь нельзя же просто выбросить часть человека, потому что вы не хотите с этим возиться. К тому же у нас не было крематория. Маргарет поставила мешок на тележку и покатила к стене, чтобы заняться внутренними органами. Там будет полно желчи и всякой другой дряни, на которую не действуют бальзамирующие жидкости, поэтому все это подлежало удалению. При обычном бальзамировании это делают после закачки формальдегида. Но после аутопсии удобно работать с телом, можно одновременно делать бальзамирование и работать с органами. Мама и Маргарет занимались этим совместно долгие годы, и теперь двигались уверенно. Говорить что-то друг другу не возникало нужды. Помоги ко мне, Джон, сказала мама, потянувшись к дезинфицирующему средству. Будучи перфекционисткой, она не могла не промыть тело, прежде чем начать бальзамирование даже такое чистое, как это. Внутренняя полость оказалась объемной и пустой, хотя сердце и легкие остались почти нетронутыми. Живот джеба напоминал окровавленный, сдувшийся воздушный шарик. Мама промыла его для начала и накрыла простыней. Тут мне в голову пришла неожиданная мысль. Внутренние органы были собраны в мешок на месте преступления. Очень немногие убийцы задерживаются у трупа, но к серийным это не относится. Иногда они придавали трупу разные позы, иногда безображивали, иногда играли, как с куклой. Это называется ритуализацией убийства. И что-то очень похожее случилось с внутренними органами Джеба. Может быть, мы все же имеем дело с серийным убийцей? Я отряхнул головой, прогоняя эту мысль, и поддержал тело пока мама обрызгивала его дезинфицирующим спреем. Джеб был невысокого роста, и теперь его конечности казались еще более пухлыми, когда их заполнила застоявшаяся жидкость. Я надавил пальцем на его ногу, и ямка оставалась на этом месте несколько секунд. Все равно, что сдавить по стилу. «Прекрати свои игры!» — одернула меня мама. Мы промыли тело а потом сняли простыню с живота. Мясо изнутри было мраморным, со слоями жира. Сосудистая система сохранилась в достаточной мере, чтобы можно было воспользоваться насосом, но множество открытых ран и разрывов должны были привести к тому, что насос станет терять жидкость и давление упадет. Разорванные вены и артерии нужно было перекрыть. «Принеси мне шпагат», — велела мама, — «дюймов семь». Я снял резиновые перчатки, бросил в корзину для мусора и стал отрезать куски шпагата. Мама наклонилась над полостью, ощупывая главные артерии. Обнаружив повреждение, она брала у меня кусочек шпагата и перевязывала сосуд. Пока она работала, Маргарет включила вакуумный насос и стала выкачивать всю дрянь из внутренних органов. Она использовала инструмент, который называется траакар. Это практически сопло вакуумного насоса с заточенным концом. Маргарет втыкала лезвие в орган, отсасывала густую массу и снова втыкала в другое место. Мама оставила открытыми одну вену и одну артерию в груди и стала подсоединять их к насосу и дренажной трубке. В данном случае вскрывать кожу в плече не было необходимости, поскольку убийца уже вскрыл грудную клетку. Теперь первой жидкостью в насосе был коагулянт, который, медленно двигаясь по сосудам, закупривал самые мелкие разрывы, перекрыть которые вручную было невозможно. Часть жидкости начала вытекать в полость, но вскоре это прекратилось. При контакте с воздухом коагулянт затвердевал и закупоривал тело. Я волновался, как бы он не закупорил и входную трубку, но отверстие было достаточно большого диаметра и такого никогда не случалось. Пока мы ждали, я разглядывал разрывы на коже. Это явно сделало животное, а слева виднелся как будто след когтей. Четыре рваные царапины на расстоянии друг от друга около дюйма. Они тянулись чуть ли не на целый фут по направлению к животу. Явно дело рук демона, хотя тогда мы этого еще не знали. Да и откуда? Никто и не подозревал что демоны — это реальные существа. Я положил руку на царапины и понял, что рука того, кто это сделал, гораздо крупнее моей. Мама нахмурилась, посмотрев на меня, и уже собралась что-то сказать, но тут сердито заворчала Маргарет. «Черт бы тебя драл, Рон!» — проговорила она. Маргарет не питала особого уважения к Корнеру. Я словно ее не услышал. Продолжил изучать следы когтей. «Что случилось?» Спросила мама, подходя к Маргарет. «Нет одной почки!» Ответила та, чем сразу привлекла мое внимание. «Серийные убийцы часто забирают что-нибудь на память о своей жертве и нередко выбирают в качестве сувенира части тела». «Я дважды просмотрела содержимое мешка», сказала Маргарет. «Сукин сын! Мы-то считаем, что он присылает нам все органы!» Может, тут и присылать было нечего, — заметил я. Они посмотрели на меня, и я постарался напустить на себя равнодушный вид. Может быть, убийца забрала эту почку? Мама нахмурилась. Это абсолютно возможно, — перебил я ее. Как я мог все объяснить, не упоминая серийных убийц? Ма, ты ведь видела следы от когтей Если его внутренности раздирало животное, то вполне можно допустить что оно что-то сожрало. В этом была своя логика, но я знал, что это не животное. Некоторые порезы были слишком ровные, и, конечно, была еще аккуратная кучка внутренностей. Может быть, серийный убийца вышел на охоту с собакой? «Я уточню по бумагам», — сказала мама, стягивая перчатки и швыряя их в корзину. Маргарет еще раз проверила содержимое мешка и покачала головой. Почки там не было. Я едва сдерживал возбуждение. Мама вернулась с копиями документов, которые Лорен отдала Коронеру. Тут об этом говорится в примечании. Отсутствует левая почка. Непонятно, оставлена она как улика или для экспертизы. Отсутствует и все. Может, он ее удалил или что-то в этом роде. Маргарет подняла оставшуюся почку показывая на торчавшую из нее трубку, которая соединяла эту почку с отсутствующей. «Тут свежий разрез», — заметила она, — «и никаких царапин, ничего». «Почему у Лорена? об этом ни слова?» — раздраженно проговорила мама, откладывая бумаги и доставая из ящика новую пару резиновых перчаток. «Придется с ней поговорить». Мама и Маргарет снова принялись за работу а я остался стоять неподвижно, ощущая небывалый прилив энергии и в то же время опустошенность. Это было необычное убийство, и совершило его вовсе не дикое животное. Джеб Джоли стал жертвой серийного убийцы. Может быть, он пришел из другого города, а может быть, это была его первая жертва. Но так или иначе, без серийного убийцы тут не обошлось. Все приметы стали теперь для меня совершенно очевидны. Жертва была беззащитна. Врагов, близких родственников и друзей Джеп не имел. Его приятели из бара сказали, что он весь вечер просидел тихо, был доволен. И ушел без всяких споров или стычек, значит, это не было преступлением на почве неприязни или пьянства. Кто-то, испытывавший потребность убивать, притаился на площадке за прачечной, и Джеп стал его случайной жертвой, просто оказался не в том месте и не в то время. Газеты и само место преступления предполагали запутанную историю. Первобытная ярость, бездушное зверское насилие сменились спокойным, рациональным поведением. Убийца собрал органы в кучку и, когда уже разорвал тело, неторопливо, без всякой спешки, изъял один из органов. Смерть Джеба Джоли была по сути классическим примером несобранного убийцы, который начал полосовать свою жертву в приступе ярости, а потом остался на месте преступления, не испытывая никаких эмоций или сострадания, чтобы совершить ритуальный обряд над телом, придать ему определенное положение, взять что-то на память, а остальное оставить для других, пусть смотрят. Неудивительно, что полиция не упомянула об украденной почке, Если пойдет слух, что серийный убийца похищает внутренние органы, в городе начнется паника. Люди и так не чувствуют себя в безопасности, а это всего лишь первое убийство. Но оно не станет последним. В конечном счете, ведь это главная особенность серийных убийц. Они не останавливаются?